Глава 181. Энциклопедия. 6. Цифра 6 благоприятная для зодчих. 6 это число созидания. За 6 дней Господь сотворил мир, а на седьмой день отдыхал. По словам Климента Александрийского, вселенная была создана в шести разных направлениях. Помимо четырех сторон света есть еще зенит, самая высокая, и надир, самая низкая точка по отношению к наблюдателю. В Индии шестиугольная звезда, именуемая Янтра, символизирует акт любви, взаимное проникновение Йони и Лингама. У евреев это звезда Давида, а также печать Соломона, представляющая сумму всех элементов Вселенной. Треугольник с вершиной, направленный вверх, — это огонь. Треугольник с вершиной, направленный вниз, — это вода. В алхимии принято считать, что каждому лучу шестиконечной звезды соответствует свой металл и свое небесное тело. Верхний луч – планета Луна, металл – серебро. Дальше слева направо – Венера – медь, Меркурия – ртуть, Сатурн – свинец, Юпитер – Олово, Марс – железо. Мудрое сочетание шести элементов и шести небесных тел дает в своем центре Солнце – золото. В живописи шестиконечная звезда символизирует соединение цветов. Соединение всех оттенков дает в центральном шестиугольнике белый цвет. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.